Когда руки перетянуты и отпускают, мало не кажется. — Где Невальница? — спросил Аркаим. — Глупый вопрос. В Питере, естественно. Не потащу же я ее сюда, к тебе, в логово. — Где? — Ну, приезжаешь в Стрельну. Коли со стороны города, то правый поворот будет за пивным ларьком. — Достаточно, — понял все, чародей, — сам покажешь. Останешь путаться, из этой дурочки никогда не поздно котлеток для Гринписа намолоть. — Воды дай и поесть, коли на цепь посадил, то кормить не забывай законный правитель Каима. — Разве ты и так?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 вышел из подвала. Послушники потрусили следом. Едва за ними закрылась дверь, как Роксолана перебежала к ведуну. — Значит, устышку колдуну подсунул. Она с размаху влепила ему пощечину и тут же взвыла от боли, сунула ладонь под мышку. — Вот она как! Жертву меня принес! «Бросил? Вот, значит, зачем я тебе нужна была!» Она снова одарила его оплеухой и опять взвыла от боли. «Какая жертва, дура!» — дернул прикованными руками Олег. «Куда я тебя приносил? Да ты сама ко мне в самолете подсела. Кто из тебя пустышку сделать пытался?» «Надо было предупредить». «А я что?» «Не предупреждал? Ты мне сказки рассказывал, про упырей, про леших, а про это с ножом и собаками не говорил». «Я тебе говорил, не связывайся. А ты что?» «Приключения, я люблю, приключения». «Ну, и как тебе, приключенница, огребла? Скажи спасибо, я догадался, куда ты из номера пропала». — Спасибо, дорогой, век помнить буду, — поклонилась девушка. — но догадался ты, что? Пользовать тебя, как от козла молока.